Глава 9. Милана. Сегодня удалось приехать на работу пораньше. Подаренные шпильки остались в кабинете, поэтому бегу по ступенькам в старых добрых кедах. Надеюсь, не наткнусь на начальничка. Заворачиваю за угол и лицом к лицу встречаюсь с гадом, который идет по коридору в одних трусах. «Доброе утро, Павла!» «Вы это... забыли одеться?» Маскирую кашлем смех. Разглядываю его накачанный торсик и великолепные крепкие ноги. На Адаме только белоснежные боксеры, даже ступни босые. Пойдем скорей». Годунов хватает меня за руку и тащит в сторону своего кабинета. Мощная у него хватка, попробуй вырваться. Поэтому смиряюсь и даю себя утянуть. Ничего он мне не сделает, сейчас офис будет заполняться людьми. Захожу в святая святых и ахаю, здесь царит форменный бардак. Батарея бутылок и рыбная чешуя, коробка из-под пиццы и спящий на диване мужик без футболки. И пивной запашок. Он что, провел здесь ночь со своим... Хм, другом? У нас тут была вечеринка. Помоги прибраться. Пожалуйста. Взъерушивает гад свои короткие волосы. Стою в позу, а не пойти бы тебе нахрен, босс. У меня встреча через двадцать минут. Смотрит на меня умаляющими глазами. «Милана. С меня обед в ресторане». Услышав свое имя, оттаиваю. «Не Пална, ни Огнева. А Милана?» «Может же, когда хочет». «А почему вы в одних трусах рассекаете?» «Хороший вопрос. Чешет затылок?» «Кажется, я вчера проиграл кому-то свою одежду». «Ну, супер. В кладовке есть синий халат для уборщиков. Принести вам?» Спрашиваю, невинно моргая глазками, и стараясь не засмеяться. Голый гендир, умора. Халат для уборщиков? Грозно, сведя брови, наступает на меня. Лучше, чем ничего. Развожу руками. Неси. Метнулась в кладовку и притащила халат. Предвкушаю дикий ржать, потому что роба выглядит так, будто ее пожевала корова, а потом выплюнула. Это я его еще пожалела, новую взяла, никем не ношенную одежду. Но даже с похмелья и в мятом халате гад выглядит секси. Вот как он это делает? Но я все равно хихикаю, чем бешу его. «Помоги мне снять с Жорика штаны», — говорит Адам. «Это еще зачем?» — пугаюсь. «Я не могу встречаться с партнером без штанов». «А в халате можете?» «Скажу, что новый тренд сезона. Он пожилой человек и ничего не смыслит в моде. Да и никогда не подумает, что я надену на себя ссаную тряпку». Не выдерживаю и прыскаю. Хватит ржать. Помогай. И мы в четыре руки раздеваем спящего красавца. Простите, я не могу. Резко одергиваю руки. У вашего друга тут, эм, утреннее напряжение. Ты что, никогда стояк? Фу, точно. Оставляет штаны друга в покое. Ну, Жорик, спит и видит, что его раздевает прекрасная баба. Ладно, помоги убрать его отсюда. И мы прём спящего здоровенного мужика в ванную комнату. Укладываем в просторное джакузи. Адам предварительно закинул туда маленькую диванную подушку. «Спи спокойно, дружище». Хлопает его по плечу. Жорик отвечает ему громким схрапом. «Пока Адам чистит перышки, я навожу порядок в кабинете. все таки он мой начальник, отказать ему в помощи не вариант». Проветриваю помещение, протираю поверхности антибактериальными салфетками. «Ух ты, феюшка! Как быстро убралась!» Адам подошел ко мне сзади почти вплотную. «Прекратите ко мне пристраиваться!» Говорю строго. «К такой прекрасной попке грех не пристроится. «Кстати, где твои туфли, а?» «Не успела переобуться. Вы меня перехватили!» Отхожу от него на два шага. Маньяк в халате уборщика, политый туалетной водой за 30 тысяч. Это навскидку. Я понятия не имею, сколько стоит его одеколон. Адам загоняет меня в угол и расстёгивает верхнюю пуговичку на моей рубашке. «Вы что делаете?» — прикрываю рукой образовавшееся декольте. «Хочу примерить твою рубашку», — отвечает язвительно. «Не налезет. Вы слишком мощный». «О, да, я такой. Тебе понравилось моё фото? Ты стала влажной, когда его увидела?» «Ваше фото отправилось в мусорную корзину. Вру и не краснею». «Даже так?» «Так, все, мне пора работать». Проскальзываю у него под рукой и даю дёру. «Удачи вам на встрече». Пробегаю пару шагов, спотыкаюсь об коробку спицы с воплем лечу на пол. «Эй, Пална, ты цела?» спрашивает Адам, присев возле меня на корточке. «Кажется, головой приложилась». «Бедняжка, ты и так с ней не дружишь». «Это я не дружу? Посмотрите на себя!» «Взрываюсь. Ходите по офису в одних трусах, устраиваете алкогольные вечеринки прямо в своем рабочем кабинете и надеваете робоуборщика на деловую встречу и хотите сказать, что вы нормальный?» «В робу меня вырядила ты», — уточняет. «В шкафу на цокольном этаже есть рубашки и костюмы вашего отца». Говорю устало. «Выберите, что вам по душе». «А раньше не могла сказать?» «Не могла». Поиздеваться хотела, как он надо мной. Тук-тук. Доброе утро. В кабинет заглядывает Женя. В этот момент я стою на четвереньках, пытаясь встать. Девушка смотрит на Адама в синем рабочем халате, и ее брови лезут на лоб. Наверняка это выглядит как ролевые игры. Доброе утро, Женя. Боком данный хватает пакет с пустыми бутылками и вручает его секретарю. Будь добра, отнеси на мусорку. Я, ахая, и, держась за поясницу, кое-как встаю. «А что здесь?» Евгения запинается и косится на меня. «Было. Любопытная Варвара. Так мы ей все и рассказали». Адам смотрит на часы. «Женя, через пять минут у меня встреча. Никого не впускай». «Хорошо, Адам Богданович, конечно». Адам выпроваживает Евгению из кабинета и поворачивается ко мне. «С меня обед» и благодарю за помощь в наведении порядка. За одежду уборщика рассчитаемся позднее. Играет бровями. Ох-ох, что меня ждет! Даже страшно представить, как он отомстит мне.